Глава 3. Время интеллигента. Кузьминкину удалось немного поспать, но проснулся он не сам. Разбудило весьма неделикатное потряхивание за плечо. Открыв глаза, он увидел бодрого и весёлого Мокина. Юля была здесь же, сидела в кресле, вопреки нравам сдешнего времени, закинув ногу на ногу и дымила длинной папиросой. "Ну?" шёпотом рявкнул Мокин. всё ещё отмаргиваясь и протирая глаза кузьминкин выбрался из постели и конфузливо косясь на девушку принялся натягивать брюки докончай одеваться шёпотом распорядился мокин успеешь ну Глядя ему в глаза, Кузьминкин медленно, размашисто покачал головой. На опухлых щёках лице Шантарского Крёза изобразилась прямо-таки детская обида, разочарование, неподдельная грусть. Прекрасно его понимая, Кузьминкин уныло пожал плечами. "И никакой ошибки?" с надеждой поинтересовался нониматель. "Увы", сказал Кузьминкин кратко. Молчание длилось всего несколько секунд. — Что ж ты тогда сидишь? — тихо прикрикнул Мокин. — Натягивай в темпе портки, и пошли устраивать панихиду с танцами. — Юль? Юля преспокойно достала из ридикюля небольшой черный пистолет и клацнула затвором. Безмятежно усмехнулась. — Слава богу, нарвались на джентльменов. Не стали лазить девушки под платья? А хитрая девушка под платье плавки натянула и вместо прокладок засунула нечто другое. "Шеф, ножик не забыли?" Специально со стола стащил, как просила. Мокин подал ей серебряный столовый нож. Девушка, примерившись, не без труда распорола подол платья, нижней юбки, передала нож Мокину. Мне самой сзади резать неудобно. Мокин завозился, шепотом ругаясь под нос, полосуя туповатым ножом плотную ткань. Когда Кузьминкин застегнул последние пуговицы на штиблетах, Юля уже отбрасывала обрывки в угол, являя собою предосудительную картину. Косо, откромсанный подол, едва прикрывал... бедра, открывая стройные ноги в высоких женских ботинках, так что любого настоящего современника-государя-освободителя неминуемо хватил бы удар при виде этакого шокинга. — Это зачем? — непонимающе уставился Кузьминкин. — Затем, — исчерпывающе объяснил Мокин. — Да брось ты бабочку, без нее обойдешься. Пошли! Он первым выскочил в коридор, сторожко прислушался, махнул остальным рукой лакей вывернулся из-за угла неожиданно увидел юлю в новом обличии и застыл держа перед собой овальное блюдо с аппетитным жареным гусем девушка метнулась мимо кузьминкина как молния крутанувшись в каком-то невероятном выпаде выбросила ногу блюдо с гусем полетело в одну сторону детинушка потеряв на лету парик в другую, ещё в полёте Юлия с тем же проворством добавила ему носком ботинка под нижнюю челюсть, прежде чем ушибленный успела помнуться, Мокин сгрёб его за шкирку и поволок в только что покинутые ими апартаменты. Юлия моментально подхватила парик, гуся и блюдо, ага, чтобы не осталось никаких следов. В коридоре было тихо. Похоже, молниеносная операция захвата проведена без сучка, без задоринки. Пленник застонал, зашевелился, Юлия тут же уселась ему на грудь, продемонстрировала пистолет и медленно прижала дуло к виску. Тихонько посоветовала: "Молчать, козёл, мозги вышебу". "Видал?" гордо сказал Мокин, подтолкнув Кузьминкина локтем. "Все думают, что это молодая жёнушка или тёлка". Хрен кто просечёт, шета security. Он присел на корточки. "Ну ты, выползек. Сколько народу в доме?" "Ну, и это", пробормотал пленный, косясь в сторону упёршегося в висок дула. "Мм, барин со студентом, Витька, напарник мой. Дуня. Филимон при конюшне. В дом ему не положено. Никого больше, бля, буду. Оружие есть?" Пленник попытался мотнуть головой, но наткнулся виском на дуло, замер, и боясь лишний раз швельнуться, прошептал: "Да никакого". "Ну смотри у меня", сказал Мокин, "если что, вернусь и кешки через рот вытяну". Локеи тщательно связали разорванными на полосы простынями одну скомканную полосу надёжно вбили в рот и уложили хорошо упакованного пленника на кровать. Мокин поднес ему к носу кулачища. — Лежи, смирнехонькая, как невеста перед брачной ночью, сучий ты потрох. — Пошли. Он забрал у Юли пистолет, сунул Кузьминкину ворох длинных лент, бренные остатки на крахмальных простыней, и первым ринулся в коридор. Лоб в лоб столкнулся с Дуняшей. Она успела по инерции пролепетать. — Барин просит к завтраку пожаловать. — Барин просит к завтраку пожаловать. И буквально через минуту очутилась рядом с лакеем, столь же чатно спутанная, с кляпом во рту. Мокин похлопал лакея по лбу. Ценни мою доброту, валет. Тут тебе и постелька, тут тебе и девочка. Отдыхай, как фон барон На цыпочках, подойдя к двери столовой, Мокин заглянул в щелочку, удовлетворенно хмыкнул, подал знак спутникам следовать за собой и ворвался внутрь с бесцеремонностью бульдозера, держа под прицелом сидящих за столом, дружелюбно рявкнул. «Здорово, аферисты! Сидеть и не дергаться!» Господин статский советник в отставке замер, не донеся до рта серебряную вилку с куском чего-то вкусного. У беспутного студента отвисла челюсть богловский выглядел ещё ошеломлённее после секундной паузы второй лакей выронив высокую бутылку без этикетки за чем-то пригибаясь кинулся к боковой двери и был молниеносно перехвачен юлией на полдороге подшиблен ударом пятки под щиколотку добит аребром ладони по виску